Людмила Улицкая. Детство 49. Читает Лариса Ротных. Капустное чудо. Две маленькие девочки, обутые в городские ботики и по-деревенски повязанные толстыми платками, шли к зеленому дощатому ларьку, перед которым уж выстроилась беспросветно темная очередь. Ждали машину с капустой. Позднее ноябрьское утро уже наступило, но было сумрачно и хмуро. И в этой хмурости радовали глаз только тяжелые, темно-красные от сырости флаги, не убранные после праздника. Старшая из девочек, шестилетняя Дуся, мяла в кармане замызганную десятку. Эту десятку дала Дусе старуха Ипатьева, у которой девочки жили почти год. Младшей Ольге она сунула в руки мешок для капусты. «Возьмите, сколько унесете!» – велела она им. – И морковь с килограмм! Было самое время ставить капусту. Таскать Ипатьевой было тяжело, и ноги еле ходили. К тому же за то время, что девочки жили у нее, она уже привыкла, что почти всю домашнюю работу они делают сами, легко и без принуждения. К старухе Ипатьевой по прозвищу Слониха девочек привезли в конце 45-го года, в южном вечером, почти ночью. Они приходились внучками ее, недавно умершей сестре, и были сиротами. Отец погиб на фронте, а мать умерла годом позже. И соседка привезла их к слонихе. Ближе родни у них не было. И патьева оставила их у себя, но без большой радости. Наутро, разогревая на плите кашу, она бормотала. «Привезли, мол, на мою голову». Девочки испуганно жались друг к дружке и из-под смотрели на старуху одинаковыми круглыми глазами. Первую неделю девочки молчали. Казалось, что они не разговаривают даже между собой, только шуршат, почесывая головы. Старуха тоже молчала, ни о чем не спрашивала и все думала большую думу – оставлять их при себе или сдать в детдом. В субботу она взяла таз, чистое белье и девочек, волосы которых были заранее намазаны керосином, и повела их на Селезневку в баню. После бани Ипатьева впервые уложила их спать на свою кровать. До этого они спали в углу на матрасе. Девочки быстро заснули, а Апатьева еще долго сидела со своей подружкой Кротовой. Выпив чаю, она сказала, «Господь с ними пусть живут. Может, не с простаником мне на старости лет пристали?» А девочки, словно почуяв, что их жизнь решилась, заговорили сначала между собой, а потом и со старухой, которую стали звать бабой Таней. Они обжились, привыкли к новому жилью и к слонихе. Только с городскими ребятами не сошлись. Их игры были непонятны. Интереснее было сидеть в комнате возле швейной машинки, слушать ее неровный стук и подбирать лоскутки, падающие на пол. И Патти выбрала работу. Если повезет, то из нового. Но больше кому перелицевать, кому починить. Теперь девочки шли за капустой. Идуся прикидывала, куда же они ее поставят. Бочонка в хозяйстве не было. В дырявом кармане Дусиного пальто, кроме десятки, лежала еще и картинка из журнала с нарисованным желтым зубастым японцем, загомахнувшимся кривым ножом на кусок географической карты. Потерев сестре нос, Дуся опустила замерзшие пальцы в карман и нащупала десятку, скатанную трубочкой. «Большая носа вытереть не можешь!» – проворчала она точно так, как это делала Ипатьева. И снова сунула руку в карман. Ее замерзшие пальцы не расчувствовали десятирублевки и скатали поудобнее в трубочку желтого японца. Измятая десятирублевка обиженно скользнула в дыру кармана и полетела вдоль мостовой вместе с бурыми промерзшими листьями. Сестры встали в хвост недлинной очереди. Женщины говорили, что может капусту не привезут, поэтому стояли только самые упорные. Все другие, простояв минут десять, уходили, обещая вернуться. Девочки тесно прижимались к друг к дружке, топали озябшими ногами. Ботики были дареные, изношенные, тепла не держали. «Надо было валенки надеть», — сказала Дуся. «На валенках кошка спит», — отозвалась Ольга. И они замолчали, наговорившись. Минут через сорок пришел грузовик с капустой. Его долго разгружали, и девочки терпеливо ждали, пока начнут продавать. Им и в голову не приходило уйти без капусты. Наконец сгрузили. Раскрылось зеленое окошко, продавщица начала отпускать. Очередь сразу разбухла. Перебежали все, и те, кто занимал, и те, кто не занимал. Девочки все оттеснялись и оттеснялись в хвост. Они давно продрогли, временами шел не то дождь, не то снег. Платки их промокли, но пока еще грели. Только ноги в конец озябли. Время уже перевалило за обеденное, и продавщица закрыла окошечко, когда девочки приблизились к нему вплотную. Стоявшая у прилавка тетка начала шуметь. «Чего закрываешь, когда только открыли?» Но продавщица цыкнула на нее. «Обед!» И ушла. Прошел еще час. Свет стал убывать, Посыпал настоящий, слепленный в крупные хлопья снег. Он покрывал сутулые спины людей и спины домов и кучу бело-голубой, твердой даже на вид капусты. От белизны снега стало чуть веселее и вроде светлее. Вернулась продавщица. Отпустила капусту тетки впереди девочек и Дуська вытащила из кармана заветную трубочку. Развернула ее. Вместо десятки это была картинка с японцем. Она пошарила в кармане, ничего в нем больше не было. Ее хватил ужас. «Тетенька, я деньги потеряла!» – закричала она. «По дороге потеряла! Я не нарочно. Краснолицая продавщица, одетая, как капуста, во многие одежды, выглянула из своего окошка вниз, посмотрела на Дусю и сказала. «Беги домой, возьми у Мимки денег, я тебя без очереди отпущу!» Но Дуська не отходила. «Дырка у меня! Я ненарочно, ревела она. Маленькая Ольга, понимая, что на них свалилось горе, тоже ревела. «Иди поищи, может, на дороге найдешь?» – посоветовала темнолицая женщина из очереди. «Как же найдешь?» – фыркнул одноглазый старик. «Не задерживайтесь, чего зря болтать! Эй, девочка, ты иди в сторону!» – сказал кто-то третий. Две сгорбленные девочки, по-деревенски замотанные платками, пошли в сторону дома, разгребая ногами кучи перемешанных со снегом и сумраком листьев, нагибались и рыли побелевшими пальцами в хрустящих водоворотах. Старшая горестно, по-взрослому, причитала. «Ой, горе ты моё! Что теперь с нами будет? Прогонит она нас! И куда мы пойдём? Ольга. Опустив вниз углы своего треугольного рта, вторила сестре. «Куда пойдем?» Стемнело. Укрывши плечи мешком, они медленно брели к дому. Умненькая Дуся все думала, что бы такое сказать Ипатьевой, чтобы она их не прибила или хуже того не прогнала. Украли или отняли или еще чего. Сказать потеряла, казалось ей совсем невозможным. Ольга всхлипывала. Они подошли к повороту, остановились, собираясь перейти дорогу. Деревенская робость перед машинами все еще оставалась в душе. Навстречу внесся грузовик, освещая фарами белевший перед ним раскосый кусок брусчатки. Девочки стояли. Машина, не сбавляя ходу, резко повернула. Под фонарем сверкнул бело-голубым сиянием ее груз, высоко вздыбившаяся над бортом капуста. Машина вильнула возле них, рванулась и поехала мимо. Сбросив к их ногам два огромных кочана. Они крякнули, стукнувшись о дорогу. Один распался надвое, второй покатился, слегка подпрыгивая прямо к ногам Ольги. Они посмотрели друг на дружку. Два светло-голубых изумленных глаза смотрели в другие, точно такие же. Сняли с плеч мешок, которым укрывались, сунули в него цельный кочан и тот, что распался. Дуся не могла взвалить на плечи мешок, был слишком тяжел. Они взялись за углы мешка. Вострая Дуся подложила под него картонку, и они поволокли его. И Патьевой дома не было. Она сидела у подружки Кротовой, плакала, утирая слезы кривым ситцевым лоскутом. «Шура, подумай, ведь два раза к ларьку бегала. Пропали, пропали девчоночки мои, цыгане свели, или кто?» «Да найдутся! Кому не нужны-то? Сама подумай!» – утешала ее Кротова. «Девчоночки-то какие были! Золотые, ласковые! Как же они без меня, а я-то? Я-то как без них?» Убивалась Ипатьева, комкая промокшую тряпочку. А девочки в темноте выложили на стол капусту, сели, не раздеваясь на стул, и ждали.